Надо сказать, что по ночам он тоже довольно точно определял эту свою гипотенозу по звёздам. Вернее, по северной полярной звезде, которая, как известно, единственная из всех неподвижно торчит над своим полушарием. Перевалив через очередную барханную гряду, он заметил впереди себя и несколько правее какое-то движение. Сухов тут же скатился в ложбинку между барханами. И выставив свой белый кипарь над гребнем белых песков, что делало его совершенно незаметным, стал вести наблюдение. Вскоре перед ним обозначился медленно движущийся по пустыне отряд. Приглядевшись, он быстро определил, что это свои. Определил он своих по единообразию их обмундирования, по главным уборам. Басмачи, одетые в цветные халаты и чалмы, выглядели куда живописнее. Одно только слегка заждачило Сухова. Он насчитал девять каких-то чучел, которые цугом двигались на конях в передней части отряда. Но поскольку все остальные в отряде не внушали ему никаких подозрений, он выбрался из своей ложбинки и спокойно двинулся дальше. Его тут же заметили. Какой-то всадник, отделившись от отряда, поскакал к нему на ходу, трижды выстрелив в воздух. Сухов, вняв предупреждению, Спокойно опустился на песок, скрутил козью ногу, высыпав в неё весь оставшийся табак. Он знал, чем чем, а с табаком и водицей он о своих наверняка разживётся. Садник подскокал к сидящему на песочке Сухову, лихо осадил коня. "Кто такой?" начал он без предисловий. "Сухов я", ответил Сёдр, пустив конус дыма вверх. Врешь, искренне удивился Рахимов. А я Рахимов слыхал? Сухов кивнул, снизу вверх разглядывая всадника, отметив про себя его излишнюю нервозность и мысленно сравнил Рахимова со своим бывшим командиром покойным Махкамовым, тем самым, которому был обязан жизнью. Затем ответил на речиту, полистив все в той же надежде на табачок и воду. Кто ж в пустыне не знает командира Рахимова? А мне говорили: ты демобилизовался. Довольный Рахимов спешился, присел рядом на песок. Слух идёт, что ты уже в Астрахани. Сухов кивнул головой. Должен был, да вот пришлось задержаться. Отряд подъехал к окружавших Сухова и своего командира. Бойцы с любопытством смотрели на Сухова. Он в свою очередь оглядел красноармейцев. Окинув взглядом и женщин в чедрах, сидящих все длох как мумии, затем снова повернулся к Рахимову, наклонившись к нему тихо посоветовал: «Штыки со стволов отомкнуть надо. Вас за версту видно, попроблиско, а с Бархана за все три». «Да я знаю», вздохнув, ответил Рахимов. «Но тут такое дело». Он безнадежно махнул рукой. Один из бойцов, осклабившись, обратился к Сухову. Товарищ Сухов, а ты меня не узнаёшь? Сухов оглядел бойца, качнув головой. Нет. Я же в тюрьме сидел, которую ты взорвал. Помнишь? В Чарджо. Как же я могу тебя узнать, родной? улыбнулся Сухов. Вы же все после взрыва тут же разбежались, а я потом один отбивался полдня. Красноармейцы дружно заржали. Сухов вновь посмотрел на женщину в тедрах и увидел Как блеснула река на излучении, как по волнам бежали солнечные зайчики. Деревенские девицы поднимались по косогорну в мокрых, прилипающих к телу платьях белея и крамен ног, посмеиваясь, перебрасываясь шуточками. Одна из них оглянулась, отстав от подружек, и прямо как бы глаза в глаза посмотрела на Фёдора, который присел в осыке с напяленным на голову вырезанным арбузом. Эта девчонка из воспоминаний его арбузного детства сейчас превратилась в его серо-глазы с махнатыми ресницами Катю, и она с великой нежностью взглянула на него. Сухов усмехнулся, отвел взгляд от женщин в чедрах. Отряд спешился на отдых. У костра Рахимов делился с Суховым своими бедами. Месяц за ним гоняюсь, пол отряда потерял. Вчера в черной крепости совсем было накрыл и с рук ушел. Но ну, ничего, он скрипнул зубами. Я этого Абдулу все равно достану. Весь песок в пустыне просею своими руками за душу. Взводного он у меня застрелил такого отчаянного парня. Сухов сказал: отчаянные на войне не живут рахимов. Рахимов, взглянув на него, вздохнул и утвердительно покачал головой. "Ты прав, Сухов. Война работа тяжёлая, осторожная. По отчаянных на неё терпения не хватает". "Это точно", подтвердил Сухов. Он смотрел, как один из бойцов, молоденький, весь в рыжих веснушках паренёк, помогал спуститься с коня тоненькой, гибкой женщине. "Не урони Петруха", крикнул Пренку один из бойцов. "Разобьётся". Сухов откинулся на песок, подложил руки под голову, а Рахимов продолжал, словно бы, наговорить. Не знаю, зачем Алимхан тут оставил Абдулу. Видать, задание какое дал. Сухов, глядя на появившегося на небе беркута, который закладывал над отрядом веражей, сказал: "В чёрной крепости его через трубу надо было брать". Так он через неё и ушёл, взвился Рахимов. Я же не знал, что там ход